Глава семнадцатая. Замерение. Тяжеленький тюк, увязанных в кожаный мешок доспехов, упал к ногам Варяшки. Облачайся, велел Артём. Биться со мной будешь? с Надеждой спросил Варяшка. Они остановились как раз на перекрестке, где от основного тракта отделялся санный путь к Вышгороду. Обойдешься и о т р у к у помоги воеводе. Видишь же, руки у него от путь занемели. А ты, Вольк, глупая, сказал. А сейчас умная скажешь. Клятву дашь на мече, что не поднимешь его ни против меня, ни против князя, ни против Руси. А если не дам? Бывший воевода Ярополка размял руки, сам подпоясался широким боевым поясом, встряхнулся, тронул рукоять и тут же оказался под прицелом вскинутых луков. Однако Артем махнул рукой. И луки опустились. Даш, уверенно произнес уличский князь. Во-первых, я тебе наказ от старшего в роду привез, п е с т у н а моего рёриха. Повеление от копченых отступить. А во-вторых, я тебе тоже клятву дам. На кресте, что никто тебе в Киеве обиды не припомнит и худого не сделает. Ни враги твои прежние и нынешние, ни сам великий князь Владимир. За что же это мне дар такой бесценный? Прищурился Варяшка. За честь последовал короткий ответ. И Варяшка кивнул молча. Он понял. с б р о с и л рукавицы, взялся за ледяное железо, призвал Перуна, четко, чтобы многие услышали, произнес слова клятвы. Затем поцеловал клинок, осторожно там, где согрел, чтобы губы к металлу не п р и м е р з л и вбросил в ножны. и легко взлетел на коня. Теперь настал черед Артема п о г л я с а т ь с я и поцеловать крест. Затем старые друзья съехались, обнялись и расцеловались по о б ы ч а ю Теперь в Киев спросил в раз повеселевший уже не на пытки и казни ехал теперь б о р я ш к а Погоди, копченых сюда. Дружинники подтянули на арканах двоих с т е п н я к о в порядком измученных, но вполне еще годных как для боя. Так и для хорошие потехи. Хочу, чтобы эти поехали с нами, сказал Артём. Сумеешь объяснить им, чтобы вели себя скромно и свежеством, тогда им жизнь сохранят и оружие вернут. А ты за них в ответе будешь. Это мои люди, сказал в а р я ж к а Сделают, что велю. И скомандовал по печенежски. с т е п н я к и уставились на него, не веря своей удаче. в а р я ж к а прикрикнул сердито, и цапон тут же заухмылялись. сообразив, что избегли смерти лютой и вполне заслуженной, один тут же процедил что-то в адрес р у с о в явно хулительное, шлеп и поперек дубленой морозом и ветром плоской рожи з а б а г р о в е л рубец. Язык придержи, отрежу, п о с о л и л варяжка, опуская плетку. п е ч е н е к не обиделся, потер след удара, ухмыльнулся еще шире, показав неполный комплект зубов, вскочил на подведенного коня. И только после этого нацепил пояс с саблей с и ножом, тул со стрелами и лук в налуче уже были приторочены к седлу. Варяж кмахнул а рукой, обозначив копченом место за собой, и дружина двинулась рысью в сторону Киева. к н я ж е ч варяжский Вольк к великому князю Владимиру торжественно произнес Артём, поклонился и шагнул в сторону. пропуская Варяжку и пару его спутников Цапон, войдя бывший воевода Ярополка сразу остановился, огляделся. Великий князь восседал на возвышении в окружении бояр и воевод. Многих Варяжка хорошо знал, и большинство из знакомых глядели на него сейчас с откровенной ненавистью. Враги давние и враги новые, коих Варяжка приобрел своими кровавыми набегами на Русь. Варяшка покосился на Артема. Тот кивнул ободряюще, показал взглядом. Я поклялся, и я с тобой. Бывший воевода Ярополка вздохнул, шагнул вперед. Великий князь пристально глядел на него, недобра, угрожающе. Но в а р я ж к а сделал еще шаг, затем медленно вытянул из ножен меч, опустился на колено, двумя руками уложил меч на скобленный пол. Сверху. подбитый войлоком шлем и стянутую с выбритой головы ш е р с т я н у ю шапочку. Затем склонился совсем низко, так что свесившийся с гладкого черепа баряжский чуб коснулся запотевшей стали. Да так и замер. Великий князь поднялся и сошел вниз. Следом за ним тут же направился Габдула, но поймал предупреждающий взгляд Артема и остановился, понял, что если потребуется Уличский князь защитит господина не хуже ш а м а х а н ц а Великий князь встал над дворяшкой. Прошла минута, другая. Боярин а скамьяк завозились, зашептались, но Владимир не оборачиваясь поднял десницу, и все затихли. Великий князь наклонился, взял меч варяжского княжича, провел рукой по клинку, потом опустил ладонь. На плечо варяжки. Встань, произнес негромко. Бывший воевода Ярополка поднялся. Они с князем были почти одного роста и сложения. Оба с длинными варяжскими усами и начисто бритыми подбородками. Возьми, родич. Так же негромко произнес Владимир, протягивая меч варяжки. И поклянись служить мне так же верно, как брат ум о ему служил. Клянусь, твердо произнес Варяшка, силой Перуна, молнии Рукова, у д а ч е й моей и честью рода моего. Я твой, б а т ь к а Ну вот, удовлетворенно прошептал Духреев, наклоняясь к Добрыне. Теперь цапон наши. Важное дело, согласился дядька великого князя. Стало быть, пора тебе воевода к Рамеем собираться. Не забыл? На память не жалуюсь, проворчал д у х а р е в А ты? д о б р ы н я л и ш ь усмехнулся в бороду и протянул Сергею собственный кубок с медом. Испей, предложил. Мед он для ума полезен, сразу в голове иснеет и думы тяжкие отступают. А мне воевода думать не тяжко усмехнулся д у х а р е в Так что я лучше вина хлебну. Не хочешь? Мне э т а р о м е й с к а я кислятина в горло не пойдет. буркнул Добрыня, не понимаешь ты, вздохнул Духрев, это чистый сок солнца, опять же и пряности я в него добавил и меда маленько для сладости. Зимой лучше не бывает. И протянул Добрыне собственный стеклянный кубок. Добрыня не удержался, пригубил из любопытства. Не дурно, похвалил он и хитро прищурись. Небо и с ь и з т о г о винограда, что на твоей земле в Византии растет? Нет, качнул головой д у х а р е в Это с земли б у л г а р с к о й Правда, тоже с собственных виноградников д у х а р е в а Но об этом Сергей скромно умолчал. о с т а р ш и й сын м а л д ч и н а исполнил все безукоризненно, безошибочно. Есть у него такой талант и в больших делах, и в малых. Вот, к примеру, подобрал Артем м а л ь ч о н к у Пацанчика из простых с м е р д о в ничего особенного. д у х р е в может и сам бы подобрал сироту и пристроил куда-нибудь к челядникам к о н е й п а с т и или во дворе прибираться. А сын мальчонку в рот ввел и не ошибся. Великим воином растет Илья Гадун. Когда рассказали Сергею Иванчу, о в и как его приемный сынишка сходу показал себя у князя с т е м и д а д у х р е в удивился, не ожидал. А вот старый Рерих, слушавший рассказ варяга посланца, и усом не шевельнул, но единственный глаз так и сверкал. Сергей понимал, почему Артем угадал в мальце доброе железо для будущего клинка, но ковал клинок Рерих, возился с приемушем едва ли не больше, чем с родными сыновьями Духхрева. Почему? Видать была на то причина. А какая спрашивать видунабесмысленно. с Но результат налицо. Меч получился добрый. И Еще один стальной стежок скрепил важнейшую связь между родом воеводы боярина Сергея и природными белозерскими варягами. И новый стежок сегодня. Вольк варяшка. Почти полвека прошло с тех пор, как Сергей пришел в этот мир. Безродный чужак, никто. А теперь самые славные мужи этой земли его родичи, воистину, не зря прожиты полвека. И пусть Духарев умирать пока не планировал, но мысль о том, что все его сыновья, даже малолетка Илья, могут не только за себя постоять, но и завоевать уважение лучших воинов этого мира, грела сердце.